Глава 32 Выходя из церкви, я чувствую себя гораздо спокойнее. Разговор с пастором пошел на пользу. Кажется, что и солнце светит более ласково, не настолько ярко. И толпа на рыночной площади не такая уж враждебная. Я останавливаюсь, наслаждаясь хорошей погодой и людьми вокруг. Но мысли вдруг уносятся к моим родным, и горло сжимается от тоски. О чем ты так глубоко задумалась? Я оборачиваюсь и вижу перед собой смеющееся лицо Алейды. С ней на площади ее дочь, которая учтиво приседает в Книксоне. Да вот думаю, возвращаться ли прямиком на работу или еще немного поотлынивать и погулять. «Муж очень хорошо на улице», — отвечаю я. «Работаешь ты предостаточно. Эверт тебя, конечно, простит, если ты немного со мной поболтаешь». «Не сомневаюсь. Я видела, как ты выходишь из церкви. Ты выбрала необычное время». В голосе Алеиды сквозит сомнение, как будто она не уверена, что стоит лезть не в свое дело. «Сегодня годовщина смерти Говерта». «Моего первого мужа». «Ах, да, я знаю, что ты уже была замужем». Мне Эверт рассказывал. «Стало быть, ровно год назад ты овдовела». Я киваю. «Тяжело тебе, наверное». Алейда сочувственно касается моей руки. «Если хочешь, пойдем ко мне. Если тебе нужно выговориться». «Это последнее, чего я хочу». Но прежде чем я успеваю придумать отговорку, она добавляет. «Мне в любом случае нужно с тобой поговорить». Что-то в ее глазах не дает мне отказаться, так что, болтая о том о сём, мы направляемся к ней домой, на Хоровую улицу. Это большое здание с импозантным, богато украшенным фасадом. Жилье достойное городского советника и главы городской управы. Я через силу переступаю порог». В холле вижу семейный портрет, который заметила еще в прошлый раз, когда приходила договориться насчет жилья. Сейчас у меня есть больше времени его рассмотреть. Он мне не нравится. Исаак с Алейдой сидят в креслах, оба модно одетые в черное, а дети в вычурных позах застыли по бокам. Янеки стоит рядом с матерью. Михил рядом с отцом. Маленькие копии своих родителей в такой же темной одежде. «Я не могу сказать, что довольна этим портретом», — замечает Алейда. «Мы заказали йоханнусу другой, в более свободной манере». «О, это он умеет!» Йоханнес пишет все как есть, не приукрашивая. «Да, а этот портрет напыщенный, старомодный». Алейда провожает меня в гостиную на жилой половине дома. «Янеке, как я вижу, ушла во двор играть с мячиком. Мы с Алейдой садимся на высокие стулья у окна. Сквозь ограненные стекла внутрь комнаты попадает солнечный свет. Заходит служанка и спрашивает, подавать ли чай. Да, спасибо, Ахье, говорит Алейда, а затем спрашивает у меня. Знаешь, что такое чай? Я киваю. Иногда я заваривала его для Бригитты. И один раз тайком попробовала. Ничего примечательного я в нем не нашла. Горький и все. Но это дорогой напиток, и я беру небольшую керамическую кружку, которую приносит мне Анна, и киваю в знак благодарности. Вообще-то, для него нужны особые чашки, извиняется Алейда. Стекло не подходит, а глина слишком грубая. Специальные чашки, чтобы пить чай, уточняю я. Да, красивые и изящные. Чай — дорогой напиток, и негоже его наливать в ту же кружку, из которой пьешь молоко. Я задумчиво смотрю на кружку в моей руке. Она увесистая и с толстыми стенками. Поговорю об этом с Эвертом. Наверняка можно придумать что-нибудь элегантное. А из чего пьют чай на Востоке? Кажется, из маленьких мисочек. Здесь их практически не найти». Я чувствую волнение сродни тому, что бывает у меня во время рисования. В мыслях я уже вижу, как в печи стоят десятки, нет, сотни мисочек для чая, тонких и расписанных изящными восточными узорами. Больше всего сейчас мне бы хотелось пойти домой и сделать набросок, но я заставляю себя слушать болтовню Алейды. Она начинает говорить о том, как я лежала в госпитале, и я прислушиваюсь повнимательнее. «Ты была в ужасном состоянии», — рассказывает она. «Мы боялись за твою жизнь, так ты была больна». «Да, у меня был сильный жар». «Очень сильный. Ты начала бредить». «Во всяком случае...» Алейда замолкает и смотрит на свою черную юбку. «Да». «Я долго пыталась уговаривать себя, что ты это говорила в бреду, что этого не может быть». «Иначе это слишком ужасно!» Я коченею от страха. «О чем ты? Что я говорила?» «О своем муже. Его ведь звали Говерт?» Я молча киваю. «Иногда и так понятно, что сейчас будет сказано». «Ты назвала его имя и сказала, что виновата, и Господь тебя накажет. И еще что-то об удушении». Кажется, у меня остановилось сердце. Обычно от страха оно начинает биться сильнее, но не сейчас. Каждые несколько секунд я слышу глухой, угрюмый удар. У меня кружится голова, и я отпиваю горького чая, чтобы не упасть в обморок. «Что ты имела в виду, Катрейн? Расскажи!» Голос Олейды звучит уже не столько по-дружески, сколько настоятельно. Будет недостаточно просто сказать, что я не знаю, о чем речь. Нужно отвести от себя подозрения. Когда он сильно напивался, его дыхание становилось прерывистым. Иногда он на время вовсе переставал дышать. Тогда мне приходилось его трясти, и он просыпался. Я устремляю взгляд на стоящую на столе вазу с цветами, чтобы избежать пытливых глаз Алейды. В тот день, когда он умер, он вернулся из кабака пьяным. Рухнул на кровати, заснул. Мне следовало, конечно, остаться рядом и следить за его дыханием, но я была очень занята. Дело было под вечер, как раз когда на ферме нужно много чего успеть. И я принялась за работу. Я ставлю полупустую кружку на стол и встречаюсь взглядом с Алейдой. Она явно сомневается. Когда я вернулась обратно в дом, было тихо. Слишком тихо. Я подошла к Алькову, и Говерт лежал, широко раскрыв рот. Я опускаю глаза и добавляю шепотом. Он уже не дышал. А потом... В голосе Алиды звучит сочувствие, но во взгляде еще сохраняется некоторое недоверие. Я попыталась его разбудить, трясла его изо всех сил. Не сразу догадалась, что он уже умер. Не могла в это поверить. В бреду ты говорила, что он задушен. Так он и выглядел, с широко открытым ртом. Как будто пытался дышать, но ему не хватило воздуха. А Лейда, задумавшись, смотрит перед собой. Он лежал на спине? Да. Это очень опасно. Язык может опуститься и перекрыть горло. Обычно люди от этого просыпаются, но этого может не произойти, если человек пьян. У него была рвота вокруг рта? Я качаю головой, хотя это могло быть идеальным объяснением, но сейчас уже поздно. А Лейда наклоняется ко мне и кладет руку мне на плечо. «Не кори себя, Катрейн, ты ни в чем не виновата». «Если бы я осталась рядом...» И сидела бы с ним несколько часов. Хотя нужно было работать, это он должен был не напиваться. Да. Я сижу на стуле, не шевелясь. Кто еще об этом знает? О чем? О том, что ты говорила в бреду? Никто. Если бы я рассказала Исааку, ему бы пришлось связаться со Схаутом Алкмара. Я хотела сначала услышать это от тебя. Неужели ты думала? Так это прозвучало, Катрейн. Представить такое сложно, однако насколько хорошо мы друг друга знаем. Ты права. Я бы и сама в таком случае начала сомневаться. Я рада, что ты меня понимаешь. Алида улыбается. Мне было непонятно, что делать. Я никому ничего не сказала. Мало ли начнутся пересуды? Людям свойственно верить в самое худшее. «Конечно, спасибо». Мы сидим рядом в неловком молчании. По крайней мере, я чувствую себя неловко. А Лейда, кажется, мысленно далеко от меня. «Я тоже раньше была замужем за другим человеком», — вдруг произносит она. «Против своей воли. Родители выбрали мне супруга, и мне оставалось только подчиниться. Мне тогда было семнадцать». «Так рано?» Слишком рано. Мой муж был гораздо старше меня, и я не чувствовала к нему никакой привязанности. С годами, чтобы не говорили мои родители, любовь так и не пришла. Было бы терпимо, если бы между нами возникли хотя бы товарищеские чувства, но муж относился ко мне как к служанке. Он меня или унижал, или игнорировал. Каждое утро я просыпалась с горьким ощущением, что должна была отказаться от этого брака. А потом, пять лет спустя, Господь послал эпидемию оспы. И пришло избавление. Через две недели я вдовела. Она сплетает пальцы и смотрит в окно. На дочь, которая до сих пор играет во дворе. Я, конечно, ухаживала за ним во время болезни но не молилась за его выздоровление. Сидела рядом с ним со сложенными в молитве руками, не зная о чем молиться. И положилась на волю Господа. Муж умер, и я еще долго испытывала чувство вины. Думала, что нужно было упрашивать Господа, что мои молитвы могли до него дойти. Она переводит взгляд со своих переплетенных пальцев на меня. Но, думая так, мы приписываем себе чрезмерное могущество. Кто знает, совершаем ли выбор мы сами, или он давным-давно сделан за нас. Судя по всему, таково было решение Господа. Мой муж должен был умереть. Наши взгляды встречаются. «Да», — говорю я, — «я тоже так думаю».